Глава десятая. Ханна. Лара взяла меня с собой в залив на лодке. Ее плоскодонка называлась «Мечтатель». У «Мечтателя» была банка. И это такая поперечная скамья посередине. И оснастка, как у бермудского шлюпа. Грот мачты и косой парус, похожий на два треугольника. Один побольше, другой поменьше. А еще флаг, как флюгер. Он показывал, куда дует ветер. Лара научила меня, как менять курсы, перекидывать парус». Это самое главное, что на думеть, если хочешь ходить под парусом. Для этого надо работать с рулём, парусом и весом всей команды одновременно. Мы перемещались с одного борта на другой, смеялись, а Лара иногда притворялась, будто падает. Но мне не было страшно, потому что я знала, что это она в шутку. Маме я об этом не рассказывала. Но Ларина мама знала, она наблюдала за нами из дома и дала мне свой запасной спасательный жилет. Моя мама никогда не разговаривала с мамами моих друзей. Так что я не волновалась, что она узнает. В семье Лары все ходят под парусом. Она первый раз вышла в море, когда была еще совсем маленькой. В комнате Лары висит фотография, где она еще в подгузниках, держится пухленькими ручками за румпель, и видно, что кто-то держит ее за животик. Лара помнит, как маленькая спала на яхте, а ее мама говорит, что она теперь так плохо спит, потому что привыкла, что в детстве ее убаюкивали волны. Лара прошла курс с Ламандрой Бэй, и все знала о том, как ходить под парусом. Про все углы, под какими лодка может поймать ветер. Под перпендикулярным углом идёшь быстрее всего. И про встречный, который пошлёт лодку назад тоже. Ларр говорила, что когда моя мама разрешит мне ходить на гордости Ханны, мы сможем вместе пройти курс в Ламандер-Бэй. Там на практике учат ходить под одним парусом и без выдвижного киля. Курс проводят на каникулах. И круто, если ты занимаешься на своей лодке, а не стоишь в очереди на школьные. После дня рождения я один раз спрашивала маму про Динги Грэга. Она просто сказала нет. И я сразу поняла, что она не собирается это обсуждать. Но тетя Кей сказала, что возьмет это на себя, сказала, что если мы будем действовать с умом, мама уступит. Она сказала, что это как рыбалка. Хочешь выудить рыбу, не дергай и наберись терпения. Было тепло даже на воде, и мы надели только толстовки. Мама Лара велела, чтобы мы не снимали спасательные жилеты. Они тоже согревали, так что нам и без курток было хорошо. Море было спокойным, и нам разрешили пройти мимо двух самых близких буйов и зайти далеко. Но только не выходить на морской путь. Лара всегда слушается маму. Она рассказала мне, что один знакомый ее папы заплыл на морской путь, и его чуть не затянуло под стальной контейнер вуз, потому что они никогда не смотрят, где плывут. Около мыса, когда мы сделали остановку, чтобы подкрепиться шоколадками, на нас приплыли посмотреть дельфины. Я узнала броли ее малыша по фотографии с Мобби-1. и показала Ларе ее спинной плавник, который был точь-точь похож на зонтик с внутренней стороны. Малыш был таким славным, Лара даже чуть не расплакалась от умиления. Мы были на сто процентов уверены в том, что они нас узнали. Дельфины не всегда подплывают к преследователям китов. А вот к нам с Ларой подплыли уже в третий раз. Когда смотришь на дельфинов, кажется, будто они всегда улыбаются. Малыш Бролли с тех пор, как мы видели их в последний раз, подрос дюймов на шесть. Они тогда подплыли к нашей лодке так близко, что можно было погладить Броли по носу, хотя она наверняка знала, что у нас нет рыбы. И я не удержалась и погладила. Хотя Ёша говорила, что мы не должны подманивать или приручать дельфинов подплывать слишком близко, чтобы они не подумали, будто все люди будут хорошо к ним относиться. Она рассказала мне, что в прошлом году кто-то убил дельфина недалеко от берега. Катался на водном мотоцикле и заколол дельфина ножом. Я так плакала. Я всё представляла, как тот бедный дельфин подплыл к мотоциклу. Представляла его милую улыбающуюся мордочку. Он ведь наверно думал, что встретил нового друга. Я так сильно плакала, что Ёше пришлось сходить за мамой, чтобы она меня успокоила. Дельфины были любимыми животными Летти. У неё на туалетном столике стояли четыре стеклянные разноцветные фигурки дельфинов, подарок на 5 лет. Я их иногда представляла по-своему, а Леття злилась, потому что это были её фигурки. Мы часто ругались, она ведь была всего на 14 месяцев младше меня. И мама говорила, что мы как гарушеньки в стручке. А сейчас, когда иногда вспоминаю, как мы ругались, мне становится так плохо, потому что если бы я знала, что с ней случится, я бы старалась никогда с ней не ссориться. Я говорю, что старалась бы, потому что тяжело каждый день быть хорошей и милой. Даже мама меня иногда злит. Но я всегда с ней милая, потому что знаю, она до сих пор грустит, и кроме меня у неё никого не осталось. Я все еще храню те стеклянные фигурки дельфинов. Одна немного похожа на Бролли, я и зову ее Бролли. А самая маленькая фигурка у меня, как будто бы ее малыш, хотя она, конечно, не такая маленькая. Только теперь я храню их в коробке, потому что они очень мне дороги. А еще потому что, если их вытащишь, все возвращается. Как-то Лара очень бережно их разглядывала и спросила. «Ты часто думаешь о своей сестре?» Я была под кроватью, выискивала в журнале фотографии, которые хотела ей показать, и поэтому, думаю, она не видела, как я кивнула. Вообще-то я о ней стараюсь не говорить, потому что мама так до степени расстраивается. Ответила я осторожно, чтобы не стукнуться головой, выползая из-под кровати. Но я по ней скучаю. Больше я не смогла ничего ей сказать. Мне всё ещё тяжело говорить о сестре. А я ненавижу свою сестру, сказала Лара. Она злыдня. «Я бы хотела быть единственным ребенком!» Я не могла объяснить все Ларе так, чтобы она поняла, но у меня всегда была сестра. Из-за того, что Летти умерла, я не стала единственным ребенком. На самом деле от меня осталась только одна половинка. В четверг мама уже третий раз за неделю попросила меня отнести майку завтрак. «А ты сама не можешь?» — сказала я. «Я еще косы не заплела. Я по-настоящему разозлилась, потому что как раз заплетала косички». А если в этом деле потеряешь ритм, косички в середине получаются рыхлыми?» Тетя Кей сказала, что ее старые пальцы уже плохо гнутся. А маме всегда было все равно, какая у нее прическа, поэтому мне приходилось заплетать косички самой. «Нет», — коротко ответила мама и оставила поднос для Майка у моей двери. Вела она себя очень странно. Я не знала, почему. Может, потому, что он ей не нравился. Но она больше не сидела по вечерам со всеми у дома. А если такое иногда случалось... Она его игнорировала, хотя он выходил каждый вечер, как будто ждал её там. Я сказала Ларе, что мама ведёт себя как маленькая, как некоторые девчонки из нашего класса, которые притворяются, будто не видят тебя, даже если ты стоишь прямо перед ними. В конце концов, я спросила маму: "Ты с ним поссорилась?" Мама, кажется, удивилась. "Нет, а почему ты спрашиваешь?" "Потому что ты ведёшь себя так, будто сердишься на него". Мама начала крутить на пальце прядь волос. «Я не сержусь на него, милая. Просто я считаю, что не нужно сближаться с гостями». Позже я слышала, как она разговаривала с тетей Кей на кухне. Они думали, что я смотрю телевизор. Преследователи китов сидели возле дома, а мама к ним не пошла, хотя им тогда действительно надо было поговорить о ценах на билеты. Топливо снова подорожало. Они всегда волновались из-за цен на топливо. «Не понимаю, почему ты постоянно из-за всего так себя накручиваешь?» Сказала тетя Кей. «А кто говорит, что я себя накручиваю?» «Это от моей тарелки откололось?» Я услышала, как упала тарелка, и мама пробормотала. «Извини, Лиза, милая, ты не можешь прятаться всю жизнь». «Почему нет? Разве мы не счастливы? Нам же хорошо». Тетя Кейна это ничего не ответила. «Я не могу, понятно, просто не могу». «А с Грэгом можешь». Грегу Майк не нравится. Когда тётя Кетлин с ним разговаривала, а Грег думал, что их никто не слышит, он называл Майка сыокиным сыном. Я просто думаю, что для Ханны с какой стороны ни посмотри, лучше, если я буду избегать эмоциональной зависимости от кого бы то ни было. Мама сказала это напряжённым голосом чётко и ясно, а потом вышла из кухни. А тётя только фыркнула. Я посмотрела в словаре, что такое эмоциональная зависимость. Там было сказано, что это романтические или сексуальные отношения, запутанные или сложные. Я показала страничку тети Кей, чтобы понять, что из двух. Но она ткнула пальцем в оба определения и сказала, что все вместе. В школе все говорили о поездке. Мне порой казалось, что ребятам говорить больше не о чем, хотя до поездки было еще несколько месяцев. Даже наша учительница иногда говорила, что если мы не перестанем болтать и не начнем заниматься, вообще никто никуда не поедет. Мы сидели на длинной скамейке во дворе, и Кэти Тейлор спросила меня, поеду ли я со всеми, а я ответила, что может и нет. Мне не хотелось ничего ей говорить, потому что она из тех, кто вечно все перевирает. И вот прямо перед всеми она спросила меня. «Почему? Что денег не хватает?» «Это не из-за денег», — ответила я и начала краснеть, потому что не могла назвать причину. «Тогда из-за чего?» «Все из нашего класса поедут». У Кати, как всегда, возле ушей были розовые пятна, потому что её мама слишком туго затягивала ей волосы. Лара считала, что из-за этого она такая вредная. Не все, сказала Лара. Все, кроме остальных. Я не поеду, потому что мы собираемся поехать в другое место, сказал я, не подумав. Мы поедем по тешистие. Лара кивнула, как будто знала об этом уже 1000 лет. Обратно в Англию. Может быть, а может в северную территорию. Так ты даже не знаешь куда. Слушай, её мама ещё не решила. Сказала Лара таким голосом, чтобы стало понятно, что с ней лучше не связываться. Не свой свой нос не в твои дела, Катя. Не твоё дело, куда они едут. После этого мы пошли к Ларе. И она взяла меня под руку. Мама, как всегда, по вторникам заехала за мной после чая. Лара всегда говорит, что это смешно, что я больше люблю бывать у неё, а она у меня. Мне нравится, что у нее такая веселая и счастливая семья, даже когда они кричат друг на друга. Еще мне нравится, как папа Лары дразнит ее, и щекочет ее голые пятки щетины на подбородке, зовет котенком. Иногда я думаю о нем, когда Ланс называет меня малявкой, но это не одно и то же. Мы с Лансом никогда не обнимаемся, как Лара обнимается со своим папой. Когда папа Лара однажды схватил меня за ступни и пощекотал их подбородком, Мне стало неловко, как будто все изображают, что я им нравлюсь, потому что у меня нет своего папы. Лара говорила, что ей нравится у меня, потому что никто не заходит ко мне в комнату и не трогает мои вещи. А тетя Кейт дает нам ключи от музея китобоев и не смотрит, чем мы там занимаемся. Тетя Кейт сказала, что знает, что мы ничего там не поломаем, потому что мы очень хорошие девочки. Сказала, что лучше нас не встречала. Я не рассказывала тёте, что Лара как-то стащила у мамы сигареты, и мы курили в углу за Мауи 2, пока нас не затошнило. Кан. Сказала Лара, когда мы дошли до конца её улицы, и голос у неё был такой добрый, будто она хотела показать мне, что мы настоящие подруги. Это правда из-за денег. Поэтому ты не можешь поехать в Новую Зеландию. Я погрызла ногти и ответила: "Всё сложнее". "Ты моя лучшая подруга", заверила Лара. я никому не расскажу». «Знаю», — ответила я и крепче жала ее руку. Мне и правда хотелось поговорить с ней об этом, но я сама не знала всего. Я знала только то, что сказала мне мама. Она сказала, что мы никогда не сможем уехать из Австралии и что я не должна об этом ни с кем говорить. И рассказывать, почему мы не можем уехать, тоже. А на следующий день Кэти Тейлор снова начала меня доставать. Она сказала, что я не могу поехать, потому что наш отель развалился». А потом сказала, что это, скорее всего, тетя Кэй убила детеныша Кита. Так же, как убила Акулу, потому что об Акуле писали во всех газетах, и все про это знают. Она сказала, что если бы у меня был папа, то, может быть, я бы и могла ездить со всеми. Потом спросила, как его звали. Она спросила, потому что знала, что я не скажу, и рассмеялась. Она так противно смеялась, пока Лара не подошла к ней и не толкнула. Кэти схватила Лару за руку и стала выворачивать ей назад пальцы. Они по-настоящему дрались, пока во двор не вышла миссис Шерберн и не разняла их. "Эта Кэти глупая сука", сказала Лара, когда мы пошли в раздевалку, и сплюнула на пол попавшую в рот волос Кэти. "Не обращай на неё внимания". Но дело в том, что я почему-то не злилась на Кэти на её глупых друзей. Я вдруг разозлилась на маму, потому что хотела, чтобы мне было можно делать всё, что можно делать другим. У меня были хорошие оценки, я никогда не говорила того, что не должна говорить. И даже когда очень хотелось, старалась не говорить о лете, потому что мне нельзя было делать больно другим. Если я, по словам тёти Кей, могу получить деньги и на поездку в Новую Зеландию, и все из класса едут, даже Девид Допск, который до сих пор писает в постель, а его мама берёт вещи в магазине в долг, так почему я не еду? Почему это мне всегда приходится отказываться? Если не считать откуда мы приехали, я одна в классе никогда не бывала дальше Синих гор. Когда я вернулась домой, я всё ещё злилась. Мама заехала за мной, и я в машине чуть не начала разговор, но она была так погружена в свои мысли, что совсем не замечала, как я притихла. А потом я вспомнила, что от нас ещё не съехала эта жуткая семейка с двумя мальчишками, которые смотрели на меня как на дурочку какую-нибудь, и это меня ещё больше разозлило. "Тебе за это ли что-нибудь надо?" спросила мама, когда мы остановились возле отеля. Мели на заднем сиденье жевала рукоятку фонарика. Я всю дорогу об этом знал, но ничего не сделал. "Нет", ответила я и выбрался из машины, пока она не успела проверить. Я знала, что она смотрит на меня, но слова Кэти ещё звучали у меня в ушах, и мне хотелось побыть одной в своей комнате. Поднявшись по лестнице, я заметила, что дверь в комнату Майка открыта. Он разговаривал по телефону. Я подумала, что, может, стоит подождать, пока он закончит. Я остановилась на секунду. Думаю, Майк почувствовал, что я стою у дверей, потому что резко обернулся. С-94, да, именно так. И он сказал, что это улучшит наши шансы на сто процентов. Майк взглянул на меня. Хорошо, Денис, не могу сейчас говорить, я тебе перезвоню. Он положил трубку и широко улыбнулся. Привет, как дела? Ужасно. Я бросила сумку на пол. Всех ненавижу. Сама удивилась, что сказала такое, обычно я так не разговариваю. Зато мне стало лучше. Мак не пытался меня воспитывать и стал говорить, что на самом деле я ничего такого не чувствую, как это обычно делает тётя, как будто я не могу знать, что чувствую. Он просто кивнул в знак согласия. У меня тоже бывают такие дни. Сегодня? Мак нахмурился. Что сегодня? Один из таких дней, ужасный. Ужасный день. Мак задумался на минуту. а потом покачал головой. Я подумала, что когда он улыбается, он почти такой же красивый, как Грег. «Нет», — сказал Майк. «Сейчас у меня почти все дни очень хорошие. Заходи». И он жестом пригласил меня сесть. «Может быть, вот это тебя порадует? Я поставил перед собой задачу попробовать все сорта австралийского печенья». Майк выдвинул ящик стола, и я увидела все свои самые любимые. Ассет Вовос, Анзак, шоколадные Тим Темс, Имин слайсес. Ты так расстеёшь, предупредила я. Не растолстею. Я бегаю почти каждое утро, сказал Майк. У меня хороший метаболизм, и вообще, люди слишком уж много об этом волнуются. Майк сделал себе чая и сел в кожаное кресло. А я села за стол, так как он разрешил мне попользоваться его компьютером. Майк показал мне программу, с помощью которой можно изменять фотографии. Мы с ним для смеха достали фотографии тёти Кей. И окули приделали окули широченную улыбку, а потом на другой я приделала тёте усы и большущие ноги. Тётя держала в руках плакат, и я написала на нём: "Зубная паста Лезиякула сделает вашу улыбку неотразимой". Как раз когда я заканчивал надпись на плакате, я почувствовала, что Мак на меня смотрит. Понимаете? Так бывает, если очень пристально на кого-то смотреть, можно заставить человека оглянуться. Я затылком почувствовала, что он на меня смотрят. Быстро обернулась, И так оно и оказалось. «У тебя был брат или сестра?» Тут же спросил Майк. «Я имею в виду того, кто умер». Это было так неожиданно, что я чуть не подавилась шоколадным тем-темом. Никто из взрослых не говорил о Летте. Не так прямо, как Майк. Если случалось, что я произносила вслух ее имя, тетя Кей делала такое лицо, как будто ей больно слышать, а мама становилась очень грустной. И мне это тоже не нравилось. «Сестра». Помолчав немного, ответила я. Ее звали Летти. Майк не сделал такое лицо, как будто он в шоке, и не посмотрел на меня так, будто я не должна об этом говорить, и поэтому я продолжила. Она погибла в автокатастрофе, когда ей было пять лет. Это действительно тяжело, мне жаль. И тут я вдруг захотела плакать. Никто никогда мне не сочувствовал. Никто никогда не думал о том, каково мне было потерять сестру. Никто не сказал, что это могло быть тяжело для меня. Никто не спрашивал, скучаю ли я по ней, или может быть, виню себя в том, что случилось. Все думали, что раз я маленькая, мои переживания не имеют значения. Я слышала, как взрослые говорили: "Маленькие быстро выздоравливают, она оправится" или "Слава богу, она почти ничего не помнит". А ещё: "Что может быть страшнее, чем потерять ребёнка?" Но они никогда не говорили: "Бедная Ханна, она потеряла самого любимого человека во всём мире". Они никогда не говорили: "Хорошо, Ханна, давай вспомним летец" «Давай поговорим о том, как ты по ней скучаешь и как тебе грустно без нее». Но я не чувствовала, что могу сказать об этом Майку. Это было спрятано очень глубоко во мне, там, где я давно научилась хранить все самое дорогое. Поэтому, когда слезы навернулись на глаза, я притворилась, будто расстроилась из-за школьной поездки и рассказала ему о том, как меня дразнит Кэти Тейлор. О деньгах и о том, что я одна в классе и не еду в Новую Зеландию. Очень быстро это сработало и так хорошо, что я смогла не думать о Летте. Я думала о школьной поездке и о том, как мне будет плохо, когда все уедут в Новую Зеландию, а я останусь, и заплакала. Майк дал мне свой носовой платок. И пока я вытирала слезы, сделал вид, будто его заинтересовало что-то за окном. Он сидел тихо, пока я не перестала шмыгать носом, а потом наклонился ко мне, посмотрел в глаза и сказал. «Хорошо, Ханна Макалин. У меня к тебе деловое предложение». Майк Дормер попросил меня сделать фотографии залива. Он купил три разовых фотоаппарат и сказал, что будет платить один доллар за каждый стоящий снимок. Когда он вернется домой, его друзья захотят узнать о том, где он провел отпуск. А он не очень хороший фотограф. В общем, я должна была сделать фотографии залива, чтобы он показал их друзьям. Еще Майк попросил меня написать для него обо всем, что я считаю хорошим в школе и в Сильвербей, а потом о том, как можно все улучшить. «Типа о том, что наш автобус сломался и еще нет нового?» Или что у нас до сих пор передвижная библиотека? Точно. Майк дал мне блокнот для записей. Не от тех, кто тебе нравится в школе или не нравится, как эта глупая девочка, которая тебя дразнит. Это проект серьезной исследовательской работы. Майк сказал, что будет платить мне достойную зарплату. Но мне нужна профессиональная работа, не какая-то халтура. Как думаешь, справишься? Я кивнула. У меня голова пошла кругом при мысли о том... что я смогу заработать. Майк сказал, что если я постараюсь, то вполне смогу позволить себе поездку в Новую Зеландию. А ты ещё долго здесь пробудешь? спросила я. Я пыталась высчитать, сколько у меня времени на то, чтобы заработать деньги, и ещё на то, чтобы мама согласилась отпустить меня в поездку. Майк ответил, что даты его отъезда фактор жизненной неопределённости. Я чуть не спросила его, что это значит, но мне не хотелось, чтобы он посчитал меня глупой. И я кивнула, как всегда кивала, когда Йоша говорила о всяких непонятных вещах. Потом я показала тете Кей фотографии, которые мы с Майком переделали, те, где она с акулой. Тетя закатила глаза и сказала, что Господь никогда не позволит ей забыть об этом. Может показаться странным, но в тот вечер я почувствовала себя счастливой. Я знаю, что если бы сразу пошла к себе в комнату, то весь вечер мне было бы грустно. А так мы отлично провели время, почти как на вечеринке. Постояльцы куда-то ушли на весь вечер и взяли с собой своих канапатых мальчишек, которые разглядывали меня каждый раз, когда я приходил по холлу. Ланс выиграл на скачках, он называл это лошадки и купил каждому по пицце, получилось целая гора коробок. Он сказал тёте Кетлин, что сегодня она может хоть раз посидеть за дров ноги. Ещё он сказал, что Майк, хотя он и гость, но уже стал предметом мебели из красного дерева, так что она может вокруг него не суетиться. Майкл обноса Как всегда, улыбался, когда хотел, чтобы это никто не заметил, но я видела, что ему понравилось быть частью обстановки. А потом он позволил мне съесть всю салями с его пиццы, потому что это мой любимый сорт колбасы. К нам присоединились Ричард и Том с другого моби. Они рассказали, что днем видели у Брейк-Ноус-Айленда стаю из пяти китов. У них на борту был турист из Америки. Он был так счастлив, что дал каждому 50 долларов чаевых. А потом заехал мистер Гейнс, Он привез тете Кэтлин две бутылки вина. Тетя сказала, что вино слишком хорошее для таких, как мы. Но все равно открыла обе бутылки. Они с мистером Гейнсом начали вспоминать старые времена. Они всегда, когда встречались, любили предаваться воспоминаниям. Грег не пришел. Говорили, что он уже четыре дня не выходит в море. Тетя Кей сказала, что разрыв отношений для всех проходит легко. Я спросила, где он. И тетя ответила, что, возможно, на дне бутылки. Когда она в первый раз сказала мне такое, я подумала, что это очень смешно, потому что во всей Австралии не сыщешь бутылку, в которую мог бы поместиться взрослый мужчина, тем более такой высокий, как Грег. Вечер был холодный, мы включили все горелки и сидели, прижавшись друг к другу на лавке. Ланс и Йоша поместились вместе в большом кресле. А тетя Кэтлин и мистер Гейнс расположились в плетенных креслах с подушками, потому что тетя сказала, что они в их возрасте заслужили немного комфорта. Мама сидела рядом со мной. Я допила свой напиток и рассказала о деловом предложении Майка. У мамы стало такое лицо, какое бывает, когда она собирается мне что-то запретить, а у меня пересохло во рту так, что я не могла проглотить кусок пиццы. "За деньги? Ты собираешься платить из-за фотографии?" Майк отпил глоток вина. "А ты считаешь, что мне следует давать тебе деньги просто так? Ты ничем не лучше Грега", сказала мама. Я вообще не такой, как Грак. И ты это знаешь. Не надо использовать мою дочь, Майк. Шепотом сказала мама, как будто... Так, я не могла ее услышать. Не пытайся через нее сблизиться со мной, потому что у тебя ничего не выйдет. Но Майк даже глазом не моргнул. Я делаю это не из-за тебя. Я делаю это потому, что Ханна, необыкновенная милая девочка, и мне нужен помощник. Если бы я не попросил ее, я был бы вынужден обратиться к кому-то другому. И честно скажу... Я предпочитаю работать с Ханной. Я старалась не думать о том, что я небыкновенная и милая. Мне казалось, что я начинаю влюбляться в Майка. Майк откусил большой кусок пиццы. В любом случае, продолжил он с набитым ртом. Ты очень самонадеянна. Кто сказал, что я хочу с тобой сблизиться? Мама ничего не ответила, только пристально посмотрела на Майка. А потом я увидела, как у неё дрогнули губы. Она как будто не хотела улыбаться, но не могла сдержаться. Я расслабилась, потому что если бы мама собиралась мне запретить работать на Майка, она бы сделала это прямо тогда за столом. Мама смотрела на свои руки, как будто что-то обдумывала. «Ли чего тебе эти фотографии?» Спросила она. Майк облизал пальцы. «Этого я не могу тебе сказать. Торговая привилегия». Ответил он и обратился ко мне. «Ханна, ни слова». Но он тоже улыбался. «Ханна хорошо фотографирует». — сказала мама. — Так и должно быть, я ведь плачу ей выше рыночной цены. И сколько же ты ей платишь? Это тоже конфиденциальная информация. — Сказал Майк и подмигнул мне. — Если ты намекаешь на то, что хочешь сбить цену и собираешься выступить в роли конкурентки, собственной дочери, я буду рад выслушать твоё предложение. Я не понимала, о чём они говорят, но им вроде было весело, так что я перестала волноваться и стала думать о том, как отпить у маяка немного пива, так чтобы мам не заметила. И сколько ты здесь пробудешь? спросила мама. Он как раз собирался ответить, но тут мы увидели на прибрежной дороге свет фар приближающейся машины. Мы все замолчали и пытались разглядеть, кто это мог быть. У Грэга были противотуманные фары, так что это был не он. Это, наверное, букмекер, сказал мистер Генс, наклонившись к Лансу. Едет сообщить, что твоя последняя лошадка только что добралась до финиша. Аланс, набитый мортом в ответ, как будто приветствуя мистера Гейнса, поднял бутылку пива. Но это оказалось такси. Когда такси остановилось у поворота гостиницы, Сюзи Кэтлин стала из-за стола и проворчала себе под нос: "Нет покоя, ни счастья вам. У меня не осталось продуктов", сообщила она, надеясь, они не захотят поужинать. Ну и, сказал мам, повернувшись к Майку. Ты не ответил на мой вопрос. Я навострила уши, потому что тоже хотела знать ответ, но меня отвлекла вся тетлин, которая возвращалась обратно с чем-то чемоданом на колёсиках. Следом за ней шла девушка с очень прямыми светлыми волосами. Она была одета как на вечеринку: мягкий розовый кардиган и туфли на высоком каблуке с блёстками. Когда она вышла на освещённое место, её туфли начали сверкать. Тётя Кетлин подошла к Майку и поставила перед ним чемодан. Она как будто удивлённо подняла брови и сказала: "Ой, кто приехал тебя повидать?" Папа дал не отгоды. Сказала девушка. Майк, который сидел позади меня, встал, и я услышала, как он сделал резкий вдох. "Вот приехал тебе помочь", подумала. "Почему бы не начать раньше наш медовый месяц?"